Глава 12. Грязевой поход. Интересно, сколько они прошли за ушедший день? Наверняка немного. Андрей привёл пальцем по снегу, на поверхности осталась глубокая борозда, хотя он и не прилагал для этого никаких усилий. Снег стал мягким. Он вздохнул. Странная зима не уставала удивлять своими сюрпризами. На смену ужасающим морозам вдруг пришла оттепель. Снег налипает на полозье эссу. Старый смотрел на него так сонно, это в его силах было нагнать сейчас холод, чтобы им стало легче катить сани. К утру белый покров на прошлогодней траве стал тоньше раза в 2. Если так пойдет дальше, то им придется разбить стоянку прямо там, где они сейчас находятся. И не назовешь это место очень уж удобным. С юга все те же горы, вдоль которых они идут уже больше двух месяцев. А с севера пустая тундра, без всякого намека на дичь. К вечеру того же дня случилась катастрофа. Температура воздуха поднялась еще выше. Грязноватый снег сохранился только местами. А равнина стала напоминать лицо больного, страдающего кожной болезнью. Покрытое мучными пятнами, караван окончательно встал. «Мясо большого зверя закончилось, осталось только подсушенное бычье и немного рыбы, и хватит его на несколько дней, не больше». Опять старшая появилась. «Все равно мы здесь застряли, займемся охотой». На следующий день мужчины партиями по четыре человека с широкой полосой отправились во все стороны равнины. Андрей примкнул к Энку и Эхоуту. Сочли, что и втроем справятся. «Не стоит отходить далеко. Если найдем быка или оленя, то как мы его дотащим до стоянки без саней?» Эхо ощущал с обуви толстый слой налипшей густой грязи в перемешку с сухой травой. Проделывать эту процедуру приходилось чуть ли не через каждые 20 шагов, иначе идти становилось совершенно невозможно, словно булыжники на ногах тащить. Звери словно все перемёрзли в этой части степи. Ни этим днём, ни последующим им никто не попался. Надо возвращаться. Может, другим охотникам улыбнулась удача. Мордобой на стоянке был в самом разгаре. Несколько длинноногих и белогорцев, вцепившись между собой, катались по грязи. Остальные, вооружившись копьями, стояли напротив друг друга и выкрикивали оппонентам оскорбления. «Тухлая рыба! Вонючий криворог!» Этого еще не хватало. Оказалось, что ночью кто-то из белогорцев попытался украсть подсушенное мясо. Из саней дэсты длинноногих, но его вовремя заметили, повязали и сильно избили. Теперь же мужчины из-под Белой горы решили отомстить обидчикам. Обстановка в караване накалялась. Андрей в порыве злости собрался выгнать вора, что было для него равносильно смертному приговору. "Не делай этого, Эссу", этика пыталась отговорить его от этого шага. Рету приходил, просил простить, этот страх о перед голодом. Андрей вздохнул. Большинство мужчин уже вернулись с охоты, и все как один пришли с пустыми руками. Ещё несколько дней и таких сцен может стать много. Голод плохой советчик разуму. Их пошло только то, что из сушёного мяса получался жирный бульон, который придавал чувство сытости. Питались бы они просто вяленым мясом, их запасы давно бы иссякли. Мысль о том, что может случиться в скором будущем, если так пойдёт дальше, он от себя отогнал. Соберём завтра совет. Энку, Энзи, Эхека, Эхоуд старшие, лучшие из гырхи стояли позади него, напротив Рету и Езуми, косятся друг на друга. За каждым из них мужчины из их семей, отвечающие за санные отряды. Лисовики и каменщики стоят где-то с краю. Андрей кивнул старший. Говори. Сушеного мяса, быка, почти не осталось. Мы его раздали в ровной доле по всем саням. Но не все обращались с ним как должно. Где-то его уже нет. Съели. Собравшись и заволновались. Послушался гул голосов. Все забыли про драку. Но осталось размельченное сушеное мясо, политое жиром. Если давать ежедневно по куску, на каждые сани, то хватит на 3 дня. Пора и Андрею сказать слово. Плетки с мясом будут раздаваться мужчинами и женщинами геррхи. Их нужно варить в горшке, затем разделить на всех людей в санях. Сначала по обычаю геррхи надо накормить детей, а затем и взрослых. Вроде молчат, слушают. Еда-то теперь только у Андрея? С сегодняшнего дня, если кто попытается украсть еду у другого, то наказание только одно. Изгнание. Если кто-то не захочет исполнить то, что решил совет, наказание одно изгнание. Все мужчины, которые идут на охоту, должны сообщить об этом Изуми и Энку, добытая делится на всех, иначе наказание одно изгнание. В случае, если нам будет угрожать опасность от незнакомых людей, то надо сказать об этом Рету, который говорит мужчинам, что они должны делать. Еду пацаням будет раздавать старшая. У Энку и Эзуми 3 дня, чтобы попытаться добыть еду на охоте. В горшке врил сплитка принесённого старшей измельчённого сушёного мяса с жиром. В противоожидании запах был вполне сносным. Вот только от мяса осталось несколько локон на дня. Растворилось всё в воде. Появился Энзи. Эсика, давай ему чашку с бульоном, который он выпил в несколько глотков. Это плохое место, Эсу. Я обошёл равнину вокруг нас по кругу на расстоянии в день и не встретил ни одного свежего следа зверя. Надо уходить отсюда. Пока люди не стали грызть ветви деревьев, но кругом грязь, на санях не пройти. Пусть и медленно, но мы будем двигаться. Мужчины, присматривающие за дестэ, были сбиты с толку. Только-только на свете долгой дороги объявили, что они скоро пойдут искать зверя на равнину, как теперь появилась новость, что караван отправится дальше, как только вернутся все ушедшие на охоту. Но как передвигаться, когда полозья почти полностью тонут в грязи? Караван с широким фронтом рассыпался по равнине. Ни одни сани не пройдут по следу, которые оставили другие десты, застрянут в колее. Поэтому толкавшие их по неволе выстрелились в шеренгу, чтобы не мешать друг другу. Эсика, поскольку снова снова лужа и вытянулась по весь рост в жирном месиве. Андрей помог ей встать, и всё с рядом. Нет сил больше. И мело, вымогавшая толкать Сани, жалобно смотрела на них. Всё, дальше они сегодня не двинутся. Посадил её в корровку Риту. Большую часть расстояния они покрыли сегодня ранним утром, когда утренний морозец прихватил грязь. Один кусок остался мяса с жиром. Старший сказал, что нет больше ничего. Эсиков скритнола. Разломи его на три части и свари одну. Остальное оставь на завтра. Неужели он ошибся? Может, не надо было служить Энзи и стоило остаться на месте, пытаясь добыть еду охотой? Но за всё время, как они идут, ни один зверь им так и не повстречался. Горы заканчиваются, стали обрывистыми и заворачивают в солнечную сторону. Вымозгный чёрный грязь Эхоуд протянул руку к Югу. Дойдём до их границы, а там видно будет. Не могут звери исчезнуть сразу ото всюду. «Это если с голоду не помрем. У каменщиков ребенок сегодня умер». Энку был скептичен. «Но я тебе верю. Ты везучий». Бульон вышел совсем жидким. И Мэла пристально смотрела, как он наливает его себе в чашку. Не наелась. «Возьми. Я уже пил его. У Энку». До ночи прошли еще немного. Прав был Эхоут. Близки границы горного массива. Еще несколько дней, и они достигнут примыкающую к нему с востока долину. Вечером подогрели в горшке воду, в которую Эсика накидала для вкуса горсть сушеных ягод. «Расскажи сказку», — выпив напиток, имело повеселела. И подарила ему птица шкуру криворога. И как только он расстилал ее на земле, появлялась на ней и вкусная еда, и жареное мясо большерога, и вареная рыба, и ягоды, и даже еда жижи. Вкусная сказка. Эська уложила в коробсы певшую и мело. Было бы у нас такая, утром все проснулись сытые, завтра будет лучше. Мы дойдём куда-нибудь, где можно поохотиться. Андрей смотрел, как Эська крошит в горячую воду остатки плитки из сушёного мяса с жиром. Всё, последний кусок. Ничего не поменялось ни вчера, ни сегодня. Караван остановился. Папа опять оленку бульон пил. Нет, у охота, Андрей улыбнулся. Голода он не чувствовал, только слабость и иногда кружилась голова. Караван встал сразу, словно у него в один миг закончились силы для борьбы с этой грязью. У людей их тоже не было, даже для того, чтобы бежать отсюда, в надежде попробовать спастись в одиночку. Поднялся холодный ветер, эссу, его нашел Энзи. Всё ещё может перемениться. Снег, снег идёт. Вставай, Эска его тормошила. Заторможенный Андрей вылез из-под шкур и не узнал равнину. Она была вся покрыта белым покрывалом. Северный ветер помог им. Ни один он у чьейл надежду. Вокруг суетились люди. Пусть у них нет еды, но теперь они могут быстрее покинуть это гиблое место. В этот день они прошли больше, чем за несколько предыдущих. Далеко позади остался горный массив. Они шли по ровной равнине с редкими холмами. Караван постепенно снова превращался в единое целое. Ширенгасани снова стала колонной. Вернулись Энзи и Ехека, которые должны были разведать дорогу. Впереди река Эссу, сказал довольно бостроногий Одна течёт в солнечную сторону, а не как все другие, в сторону холода, две реки, которые соединяются в одну, уточнил Энзи. Мы дойдём до них уже завтра. Одна течёт с восхода, а другая с холодной стороны, ночью громко плакал маленький Ирид, и никто не мог его успокоить. Пришла грака, что-то украдкой отдала Эсике, и вскоре он наконец замолчал. Он был голоден, ответила она ему. У меня оставался кусочек мяса. Твоя женщина дала ему его. Завтра всё изменится. Мы добудем еду. К двум холмам, между которыми текли реки, они приблизились уже к полудню. Погода продолжала преподносить сюрпризы. Подул южный ветер. Температура быстро росла. Может, в этих колебаниях и кроется причина, из-за которой в это время года животные избегают этого места. Вдали на востоке виднелись белые облака. Прямо на восходе видны горы. Эта река течёт с них. Энку тоже смотрел на восток. И они очень высокие. Это снежные вершины, а не белые облака. Так это Альпы. Выходит, эта равнина лежит между Альпами и обширным горным массивом, который они обошли. И, судя по всему, они находятся в долине реки, которая течет по узкому проходу прямо в Средиземное море. Больше некуда. Поэтому здесь и такая странная погода. То теплый воздух со Средиземного моря доберется, то холодный, северный. «Мы не сможем дальше двигаться. Нужно подобрать место до следующей зимы», догнавший его изумий говорил разумно. Большую стоянку решили обосновать прямо на холме, в месте слияния двух рек. так и не будут защищены почти со всех сторон. Надо всем отправиться на охоту. Эсу, многие не ели уже по несколько дней. Заметный исхудавший энку пришёл с копьём с каменным наконечником. Бережёт своё бронзовое остриё. Нет в этом необходимости, снег уже тает, только зря потратить и силы. Мы находимся прямо на реке, добым себе рыбы. Но на ней толстый лёд. У нас есть крепкие топоры из растаявшего камня. Мы разобьём его. Никогда о таком не слышал. Бошносы был удивлён. Разбить лёд оказалось не так легко, как предполагал Андрей. Он-то думал, что всё выйдет как на озере у каньона, когда ему удалось поймать в плынье осетра и спастись от голода. Не тут-то было. Уже несколько часов лесовики стучали по льду топорами. Отдать их в чужие руки они отказались. И посреди реки образовалась яма глубиной более полуметра. Но до воды они так и не добрались. Каменщики кидали в неё время от времени раскалённые камни, которые шипели, порождая облака пара. Наконец, очередной блужник упов на дно одной ямы и вдруг исчез. Пробились до дна. Собравшись кругом толпа радостно заорала, но это было только начало. До темноты едва успели немного расширить дыру во льду. Придётся продолжить работу завтра. Никто этой ночью не жаловался на голод. Все в нетерпении ждали наступления следующего утра. А в полночь Андрей проснулся от странных звуков, доносившихся с реки. Светела яркая луна, а вокруг лунки размахивали топорами лесовики, решившие не терять времени в ожидании восхода солнца. «И где рыба, Эсу?» В голосе Аянку прорезались нотки разочарования. Полынью расширили до метра. В нее несколько раз закинули сети, которые потом с трудом вытянули обратно. Течение в этом месте было довольно быстрым, а рыбы все не было. «Надо расширить ее еще больше!» Андрей и сам ничего не понимал. Может, не в том месте разбили они лёд, поленья стало шире. Лепуста поромный клониз на дне, чтобы выровнять край, как вдруг из воды выскочила довольно большая рыба. Угадила ему в лицо и, рассевая рот, осталась лежать на льду. От неожиданности мужчина старший уронил топор, который благополучно ушёл на дно реки. Растяпа. Но сейчас Андрей не мог на него долго слиться за утерянный топор. Есть, здесь рыба, а значит, сегодня они наконец все поедят. Хороша. Андрей взял трепахающуюся добычу в руки. Серебристая рыба, украшенная четырьмя темными полосами, была длиной с его руку. Хватит на одного человека, теперь можно и сети закинуть. Гора рыбы выселась у полыньи. Андрей, который первоначально планировал ограничиться раздачей по две головы на сане, быстро отменил лимит. «Пусть берут столько, сколько смогут съесть». Казался, вся речная живность собралась у освобождённого от тогда участка реки. Время от времени ошелевшая форель или окунь выпрыгивали прямо на лёд. Всегда говорил, что ты везучий, довольный кнувшись энку с кину ногой обратно в реку, прыгающую на льду рыбу, и присел рядом. Где такое было, чтобы еда сама к тебе в руки шла? В другом мире надо бы тоже рядом с тобой держаться, если ты туда попадёшь. «Я и сам не знаю, почему ее так много собралось в этом месте, но рыбы нам хватит до того времени, когда подрастет трава, и сюда снова прибудут быки и олени». Летняя стоянка постепенно превращалась в крепость, защищенную с трех сторон водной преградой. На широком холме стояли сани мастеров и место для школы, а у его подножия несколько рядов саней, между которыми оставились широкие проходы. Проникнуть на стоянку можно было только со стороны Междуречья, где река, текущая с гор, резко заворачивала на юг. Снег давно уже сошёл, и из земли начала пробиваться новая трава. Рыба в плынье перестала ловиться в прежнем количестве, а скоро и вовсе исчезла. Лёд на реке трещит, эсу его нашёл Изуми. У нас такое случалось, когда лёд вот-вот должен был разломиться на куски и отправиться в море, на всякий случай запретил выходить на реку. А в одно из значений их всех разбудил грохот. Течение, как острым ножом, скрело ледяную корку посередине реки. И теперь толстые куски льда, напирая друг на друга, образовали заторы, из которых сила воды выталкивала одинокие льдины на берег. Прошло ещё несколько дней, прежде чем вода полностью очистилась ото льда. Весна пришла окончательно. "А не загнали ли мы себя в ловушку?" подумал Андрей. "В случае чего бежать нам будет некуда. Со всех сторон вода". Но по размышлению пришёл к выводу, что плюсов всё-таки больше. Это место их новый дом, пусть и останется таким только лишь до следующей зимы. Он должен быть защищён. Совет дороги был настроен благодушно. Пусть и приелась ежедневный уха и жареная рыба, но угроза голода покинула караван, а скоро можно будет идти на охоту по подрошей траве. Андрей быстро разворошил этот улей. Завтра после восхода солнца начнёт снова работать школа. Все дети должны посещать её, если только старшие не сочтёт это излишним. А если кто не захочет отправить ребёнка в школу, среди недовольных, как ни странно, больше лесовиков и камнещников. Тогда они получат полудиную еду. В любое время, если Эро и другим мастерам понадобится помощь, то все должны отправить к ним нужное количество мужчин, женщин и детей. То же самое касается и пожеланий граки из семьи из-под Белой горы. Кто хочет на охоту, должен сказать об этом Энку или Изуме, но в любом случае не отходить от дальше, чем на 3 заката. А завтра с Энзи и Энку я отправилась осмотреть земли между двумя реками. «На восходе здесь может быть жарко, а к закату холодно, и наоборот», — Энку вытер пот с лица. Чем дальше на севере они шли, тем шире становилась равнина между двумя реками, пока одна из них не завернула под прямым углом прямо на восход. Они двинулись вдоль нее, стараясь не отходить далеко. Впереди показались невысокие пологие холмы, впрочем, вполне проходимые. Гряда оказалась довольно узкой, и вдруг перед ними появилась небольшая, закрытая со всех сторон долина, которую зигзагом прорезала река. Видны были поросшие лесом пологие возвышенности по сторонам от ее берегов, которые постепенно поднимались террасами, заканчиваясь круглыми холмами. «Олени у реки и быки, Эсу! Надо было нам здесь на лето остановиться, и лес рядом с рекой. Такое удобное место многим может понравиться, а мы не знаем, кому именно». Племя речных людей так давно жило в долине, между двумя горными массивами, что они и сами забыли, откуда они сюда пришли. И их было так много, что никто не рисковал охотиться на угодья их семей, начинающихся далеко на север и простирающихся на 10 переходов до самого теплого моря. Все племена и семьи, которые шли с восхода на закат, предпочитали пройти севернее, иначе себе дороже. И тут мужчины племени принесли с собой новости, которые нужно было обсудить старикам семей. Старейшины молчали, обдумывая только что услышанное. Кто-то даже усомнился в правдивости слов охотников, но другие сразу же поверили им. Такое тяжело придумать и ни разу при этом не запутаться, особенно когда вас трое. «И сколько было этих... людей?» Кто-то желал все-таки еще раз удостовериться. «Они заняли всю равнину у двух рек, вдоль которой мы спускаемся летом до самой горькой воды. Это случилось в день, когда выпал последний снег». «Как они выглядели?» Мы не подходили близко. Издалека показалось, что они все разные: есть и высокие, и низкие, и они другие. Кожа у них как снег, волосы как высохшая трава. Не бывает таких людей. Мужчины пожали плечами. Не бывает, так не бывает, это не их дело. Почему вы сразу не вернулись, как только их увидели, и не сообщили нам? Луна на небе успела умереть с тех пор, как сошёл последний снег. На обратном пути мы добыли двух быков в большой яме. Ещё один, в которого мы попали вчера, убежал. Мы принесли еду в семье, охотники ушли. Снова повисло молчание, пока его не прервал скрипучий старческий голос. Я знаю, кто занял нашу равнину. Это старые люди. Помутневшая от весенней талой воды река оттекла неподалёку от Андрея. Закрытая долина казалась довольно удобной. На самом берегу росли ивы, чуть выше начиналась линия лиственных лесов, а ещё выше цеплялись за склоны сосны. Может, и в самом деле переселиться сюда до зимы. Кровь быка прошёл вчера и поднялся выше. Энко нарушил ход его мыслей. Они шли по кровавому следу по старой лестви. Затем пролезе сквозь густой кустарник. когда он повернул назад к реке и, наконец, наткнулись на огромного быка у самого берега. Он был на последнем издыхании. Глаза стали мутнеть, и бык, увидев их, только мотнул своей украшенной большими рогами головой. Энку топором крыхы прервал его мучения. А вот и причина его смерти. Энзи вытянул из его бока дротик, увенчанный костяным наконечником. Место летней стоянки – это долина реки Эрона, которая течет между центральным массивом и Альпами. У двух холмов, где соединяются Арона и Сона, будет построен город Леон. Большая яма. На языке личного племени так называется обширные котловины, характерные для Ронской низменности.